Глава 6. Диверсии в городе внезапно прекратились. Шалили уголовники, взломали лабаз в Дуринском переулке, вынесли мешки с мукой, сторожу дали по голове, превратив в пожизненного калеку. Банда с револьверами ворвалась в отделение Госбанка, устроила польбу, в результате которой погибла кассирша. Добычей стали 30 тысяч рублей, сумма не космическая. Преступники были в масках и общались по фене. Оперативники милиции это дело раскрыли за несколько часов. Подозрительно вела себя вторая кассирша. Ее взяли в оборот заподозрив в сообщничестве. А через час со стрельбой и трупами накрыли машину в Бугаевке, где обнаружили похищенные деньги. В разных районах города вспыхивала стрельба. Уголовный мир еще присматривался, кое-где уже начинал действовать и в ближайшие месяцы мог стать большой проблемой. Ничто не мешало вражеской агентуре пользоваться услугами уголовников. Но в данный момент уголовный мир контрразведку не интересовал. Несколько суток плотная кабинетная работа, заметки на полях, оперативники присматривались к людям, которых приглашали на беседы. Не было нажима скрытых угроз, подчеркнутая доброжелательность. Меньше всего хотелось тревожить этих товарищей, но так уж вышло, что только они могли предоставить полезные сведения. Не понимаю, чем могу быть полезен контрразведке, Недовольно бурчал и ерзал на стуле Валентин Андреевич Горобец. Мужчина с удлинённым бледным лицом и мутными, но настороженными глазами. Я уже говорил с вашими товарищами. О нет, Валентин Андреевич, с нашими товарищами вы еще не говорили, Алексей дружелюбно улыбался. Это были другие товарищи. А наш отдел занимается выявлением лиц, запятнавших себя сотрудничеством с нацистами. Эти лица должны получить по заслугам. Многие из них ушли от ответа и сейчас тихо радуются. Сразу оговорюсь, лично к вам претензий нет. Ваши заслуги перед Родиной не оспариваются, но вы можете что-то вспомнить, навести нас на след. Мы работаем со всеми товарищами из подполья и партизанского движения, поэтому не думайте, что только вы удостоились такой чести. Нам нужна ваша помощь, поверьте. Есть список вопросов, на которые мы хотим получить ответы. Как говорят в Одессе, будем вопросы спрашивать, а вы ответы отвечать, пошутил он, чтобы разрядить обстановку. А еще в Одессе говорят: "Не делайте мне нервы", пробормотал горобец. "Прошу простить, товарищ майор, я отвечу на все вопросы". Офицер был любезен, улыбчив, даже как будто простоват. Бланк для допроса в процессе беседы не фигурировал, только блокнот, где он делал пометки. Алексей ухраткой присматривался к фигуранту, составлял его портрет. Горобец был насторожен и напряжен. Про ложный отряд не было сказано ни слова. Все командиры отрядов герои, но вот отдельные их подчиненные... Да, пару раз мы выявляли предателей в своих рядах, признался Горобец. Отряд действовал в катакомбах под Ленинским районом. Мы имели собственные маршруты и собственную охраняемую базу в заброшенном коллекторе. Невозможно уследить за всеми, когда такая текучка. Была женщина-сотрудница Сигуранцы, выдавала себя за уроженку Молдавии. Нам сообщили товарищи из подполья, что ее видели в парке с агентами румынской разведки. Женщину допросили, она призналась. Горобец смутился, опустив подробности доброса. Вражескую лазучицу ликвидировали, а потом поменяли маршруты под землей, устроили пару завалов. Был еще один случай. За пару месяцев до освобождения города некто Рахимов, до войны тракторист в одном из пригородных совхозов, мы два месяца не выходили на поверхность, спасались от облав, превратились прямо в привидений. Однажды он пропал. Хорошо, что командир разведки сообразил, в общем, быстро сменили место дислокации, оставили на прежней базе пару растяжек. Каратели попали в засаду, и их план не сработал. А там, где находится Рахимов, сообщил связной из-подполья. Сигуранца пыталась спрятать предателя, но не успела. Горобец успехнулся. Его держали в доме на Тишинской улице. Трое наших вышли из катакомб, заглянули в гости. Этот ублюдок кинулся в драку, Сиганул в окно, пришлось преследовать. Наш человек, к сожалению, получил тяжелое ранение, впоследствии умер, но предателя прикончили. С кем из партизан вы контактировали? товарища Гرابцев работала выборочно. Видимо, не всеми эпизодами боевой биографии он гордился. Несколько совместных операций с людьми заместителя первого секретаря обкома товарища Карпенко с группой товарища Дятлова оба впоследствии погибли. Вечная им память. Скорпенко освобождали захваченных товарищей в частном доме на Дегтярной улице. Там сигуранцы устраивала пытки и допросы. Дом взяли в кольцо, ударили из пулемётов с трёх сторон, положили с десяток охранников, а потом из подвала извлекли своих товарищей. К сожалению, их осталось немного, и большинство просто не могли передвигаться. С Дятловым брали немецкий обоз на Таврической, добыли консервы, тёплые вещи, тогда как раз была промозглая осень. С товарищем-коробейником он лично знаком, бывшее должностное лицо из порта хорошо воевал. Мещерского знает кто же не знает первого секретаря Приморского райкома партии. Человек положительный, отважный, из тех, кто вдохновляет своим примером. С Булавиным тоже приходилось сталкиваться, однажды помогли его ребятам, когда им туго пришлось. Виктор Афанасьевич впоследствии так благодарил: "Ваш отряд, насколько я знаю, был расформирован. Где сейчас ваши люди?" Горобец опять недоумевал. Людей к 10 апреля осталось gulkinos, но все они надёжные и проверенные. В начале января по списочному составу было 50 с лишним штыков, к апрелю оставалось 18. В последнем бою, когда отряд вышел из подземелья, погибли ещё шестеро. Четверо получили ранения, из них один впоследствии скончался. Горобец, подрагивающий рукой, записывал имена и фамилии: Степан Слепченко, Зоя Акимова, Михаил Кравец... Судьба разбросала, он даже не знает, где сейчас находятся люди, но может навести справки, если и контрразведке нужно. Лавров не наседал, давал человеку время подумать. Как давно вы приступили к ведению партизанской войны? Следовали дежурные вопросы. Корабец пустился в пространные объяснения. До войны он возглавлял совет народных депутатов Киевского района, в первые месяцы войны участвовал в организации городской обороны. Оборонительная операция шла успешно, никто не думал, что город сдадут. Однако это произошло в связи с обострившейся ситуацией на Крымском полуострове. Рай эвакуировали в полном составе, несмотря на протесты многих депутатов. Людей вывезли в Крым, далее в Новороссийск, Закавказье. семью Валентина Андреевича также вывезли. Родные до сих пор находятся в Ереване. Ему удалось вернуться в Одессу в декабре 43 для участия в сопротивлении. Остались связи, он быстро сориентировался в обстановке, участвовал в подпольном движении потом сколотил группу, ушел с ней в катакомбы. Алексей старательно записывал фамилии партизан и проводников, бывших каменотесов, досконально знающих подземелья. Ваша семья еще не вернулась? Семья по-прежнему в Ереване. Нам выдали жилье в глинобитной хижине. Супруга работает в бухгалтерии на электростанции. Если не верите, это легко проверить. Почему я должен не верить?" прищурился Алексей. "Не знаю", проворчал Горобец. "Работа у вас такая". Работа действительно была такая, но, к сожалению, одним неверием она не ограничивалась. Проверить наличие родни в Ереване стоило, но смысла в этом не было. Родня непременно найдется. Абвер так тупо не играет? И товарищ Горобец именно тот, за кого себя выдает. Липовой биографии у агента Абвера быть не может. просто есть эпизоды в биографии, которые он хотел бы скрыть. Семья вернется, не думайте, быстро сказал Горобец. Но пока опасна обстановка, знаете ли, пусть поживут в спокойной Армении, у дочки астма, а там живительный воздух. Виктор Афанасьевич Булавин явился строго в назначенное время, сидел прямо, как штык, с каменным лицом, однако беспокойная жилка на виске выдавала волнение. Нижнюю часть лица обрамляла кладистая бородка, придающая Булавину отдалённое сходство с последним российским императором. "Я вас нигде не мог видеть, товарищ майор", спросил Булавин. "Вполне допускаю", уклончиво отозвался Алексей и тут же пошутил. "Лучше не вспоминайте, а то я вас тоже вспомню. Вы снова работаете в милиции, Виктор Афанасьевич?" "Да, это Приморский район", сухо кивнул Булавин. Рай отдел милиции восстановили в первый же день после освобождения города, и мне предложили занять старую должность. Вы были награждены орденом Красной звезды. Да, но я не знаю, чем я был лучше других. Я получил его через неделю после взятия Одессы на объединенном собрании городского портхозактива и представителей военного командования. Формулировка за заслуги в деле обороны СССР в военное время. Искренне рад за вас, верю, что награда заслуженная. Трудно сейчас в милиции, Виктор Афанасьевич. Алексей покосился на погоны подполковника, украшающие темно синюю облегающую форму. Боюсь, никакими словами не выразить, с чем нам приходится сталкиваться, без выражения усмехнулся Булавин. В каком-то смысле в военное время было легче. Мы всегда знали, где враг. А так ли это, подумал Алексей. Болтуном подполковник милиции не был, отвечал лаконично, смотрел насторожно. Снова пришлось объяснять, не вдаваясь в подробности, в чем причина интереса контрразведки к партизанскому движению. Менее напряженным Булавин не стал. Лавров задавал вопросы, получал односложные ответы. До войны Виктор Афанасьевич возглавлял милицию Приморского района, а если точнее, с 1940 года. Военная карьера не задалась, в гражданскую командовал артиллерийской батареей в армии Буденова, потом окончил командирские курсы, руководил учебным центром в Забайкалье, где готовили артиллерийские кадры, потом ушел со службы. Старый знакомый по штурму перекопа, начальник отдела РКМ небольшого южного городка, предложил прийти к нему на работу, и Виктор Афанасьевич согласился. Через год возглавил отдел в связи со смертью старого товарища продвинулся по службе благодаря хорошим показателям. В 1940 году перебрался в Одессу, где и встретил начало войны. Все эти истории были написаны как под копирку. Майор слушал, делал пометки. Семья жила в эвакуации в Оренбурге. Сейчас вы соединились, но в данный момент благоверная с чадом убыли в Николаев к родственникам. Так что Виктору Афанасьевичу ничто не мешает круглосуточно защищать покой отечества. Вы живете на Французском бульваре? Так точно. Булавин продиктовал номер дома и квартиры. Послушайте, товарищ майор, я до сих пор не вполне внятно представляю Пришлось включить заезженную пластинку. Уверить, что это обычная беседа, органы выявляют врагов советской власти, но это не значит, что каждый собеседник враг. Судя по биографии Булавина, он не был трусом, достойно воевал, партизаны его уважали, и все же он чего-то боялся, тщательно обдумывал каждую фразу. Отряд под его началом действовал в Приморском районе. Дома, как говорится, и подземелья помогают. активно участвовал в движении с поздней осени 1943 х Совершал диверсии на железной дороге, подрывал вражеские катера в доках. Иногда работали на пару с спокойными Лизгуном и Волгиным. В частности, вместе они подожгли бордель на Малой Эрнауцкой, где проходила разнузданная вечеринка. Офицеры в исподнем выскакивали из дома терпимости и попадали под шквальный огонь. Про эту акцию Алексей слышал. Погуляли тогда партизаны. Отвечать пришлось сотне мирных жителей, которых каратели поставили потом к стенке. Вторая акция попытка освободить евреев, содержавшихся под охраной в Прохоровском сквере. Акция не удалась, партизаны понесли потери, отступили. 9 апреля текущего года все, кто остался жив, перекрыли Приморский бульвар, по которому отступала вражеская техника. Держались 15 минут, подорвали тигр, он загородил проезд колонне. К сожалению, потеряли людей, вернулись в катакомбы, но свою задачу отряд выполнил. Колонну задержали, потом ее уничтожили подоспевшие красноармейцы. Последовал вопрос прямым текстом: "Вступал ли Булавин в отношения с партизанами Мещерского, горобца и Коробейника? Вопрос собеседнику был неприятен. Булавин отвечал осторожно, словно мелкими шажками шел по болоту. С Мещерским никаких дел он не имел. Из отдельных реплик являвствовало, что данного товарища Булавин недолюбливал еще с довоенной поры. Тот возглавлял Приморский райком, а Булавин тамошнюю милицию. Такое случалось, люди не находили общий язык. На военном сотрудничестве это тоже, к сожалению, отражалось. Да, с ребятами Сидоров и Меча мы имели общие дела, вспомнил Булавин. Товарищ ведь человек жесткий, не в на добродушную внешность, но если ты его не подведешь, то и он тебя не подведет. Помню, однажды столкнулись в переходе, чуть не перебили друг дружку, но вовремя поняли, кто такие. Потом смеялись, дескать, зачем нам немцы, мы и сами с собой прекрасно воюем. Лицо милиционера немного посветлело. Когда каратели ударили в тыл, именно люди Карабейника пришли нам на помощь. Закупорили им проход, забросали гранатами. Те просто задохнулись в склепе до сих пор там, поди, догнивают. Мы потом с коробейником провизией делились. У него совсем худо стало. Горобец Валентин Андреевич тоже неплохой человек, но не всегда объективный. Что ли, не поймешь, что думает. Зачастую просто скользкий, может пообещать, а потом не выполнить. Но никогда не забуду, как полицаи нас выманили к клубу у Савехима. на Патанинской и чуть не раздавили. Много наших тогда полегло, круговую оборону держали. Именно люди Горобца мимо шли, стрельбу услышали и на выручку кинулись. Мы успели отойти вместе с ранеными, пока они полицаев фарш крутили. Майор присматривался к собеседнику, тот явно пребывал не в своей тарелке. Он что-то знал или сказался вызов в контрразведку. Объективен ли он в оценке командиров других отрядов Что там с Мещерским, о котором Булавин отказался говорить? Они и сейчас, между прочим, работают в одном районе. Большое спасибо вам, Виктор Афанасьевич. Алексей закрыл блокнот, пристально посмотрел на собеседника. С вашей помощью мы ликвидировали несколько белых пятен. Не будете возражать, если мы еще увидимся? Меньше всего Булавина прельщал второй визит в контрсвидку. Побелели костяшки пальцев, но он по покладист кивнул. Конечно. Алексей задумчиво смотрел на закрывшуюся дверь. С предателями в своем отряде Булавин не сталкивался, по его уверению. Значит, проводил грамотную кадровую политику. Достойно ли внимания его волнения? Боевой командир да и в мирное время сталкивается с опасностью, и вдруг такой испуг, крышки за душой. Впрочем, у кого их нет? Люди без страха и упрека только в фильмах. Дозвониться до приемной мещерского удалось только с пятой попытки. Линия была занята. Отозвалась запыхавшаяся секретарша. сообщила, что Павел Филимонович в отъезде, сегодня открывается крупный санаторий в Аркадии. Событие эпохальное и политически важное. Поэтому Павел Филимонович будет только к вечеру, если вообще будет. Вы, наверное, не расслышали, строго сказал Лавров. Звонят из военной контрразведки. «Расслышала?» – подумав, отозвалась секретарша – И я все понимаю, товарищ, но с Павлом Филмоновичем нет связи, разве что через руководство санатория. Именно так и было сделано. Ввиду высокого положения фигуранта смерч пошёл ему навстречу, и когда в десятом часу вечера Мещерский вернулся на рабочее место, в кабинете его уже поджидал гость. По приемной в тревоге сновала щуплая молодая секретарша и постоянно прикладывала ухо к замочной скважине. Внушительный рослый мужчина с квадратной челюстью застыл на пороге и с подлобья глядя на посетителя. От человека исходил спиртной душок, но он был убедителен, как бульдозер, ползущий на хлипкий сарай. Как он ухитрялся жить в катакомбах и почему фашисты за два с половиной года ни разу в него не попали? Добрый вечер, Павел Филимонович», – кратчева сказал Алексей, освобождая кресло первого секретаря. Прошу прощения за вторжение, но вас должны были предупредить. Меня предупредили, приплота отозвался Мещерский. Я спешил, как только мог. С чем связан визит товарищ майор? Чем я, гражданский человек, заслужил недоверие контрразведки? Снова потянулась каска про белого бычка. Никаких претензий, просто органы собирают сведения. сильно пьяным первый секретарь не выглядел Весть о нежданном визите выбила из его головы остатки хмеля но запашок остался "прошу меня простить товарищ" поджав губы мещерский двинулся к рабочему месту а когда опустился в кресло облегченно вздохнул "примириться же всякая нечисть. такое радостное событие санаторий Артемида восстановили ударными темпами Благородили территорию к купальному сезону, он уже сможет принять офицеров Красной армии, проходящих реабилитацию после ранений. Виноват пришлось выпить после окончания торжественной части. Рад за офицеров Красной армии, Павел Филимонович. Надеюсь, вы в состоянии кое-что вспомнить и рассказать. И перестаньте смущаться. Соберитесь. Можно подумать, майор контрразведки никогда не видел поддатых секретарей партийных организаций. Коньяк будете по партийному прямо спросил Мещерский. Воздержусь, но вам не возбраняется, тем более такое событие. Вот за это и выпьем, криво усмехнулся первый секретарь. И за победу, конечно, которая уже не за горами. Алексей тактично отвернулся, пока Мещерский извлекал початый сосуд с армянскими звездочками. Первый секретарь ловко плеснул золотистую жидкость в бокал, залпом выпил. Подумал, заткнул горлышко и убрал бутылку в стол. По бледному, ортогональному его лицу пополз задорный румянец. Мне кажется, вы не по адресу, товарищ майор. Во-первых, я человек гражданский, во-вторых, никогда не имел дела с предателями, «Не в упрёквом пайл Сельмонч. Подчас мы сами не знаем, с кем имеем дело. Настолько искусно маскируются враги, При Поэтому уверены, что проявляем максимальную осторожность, сознательность революционную бдительность, ну и так далее. Враги советской власти порой принимают самый неожиданный облик, а вы в силу своей профессии должны это знать. Не будем растекаться по древу, день закончен, пора отдыхать. С какого года вы возглавляете Приморский райком партии? С 1939 -го. был вторым секретарем, но после того, как с товарищем Луниным случилась неприятность, Да, я слышал про эту историю. Первый секретарь райкома Гражданин Лунин был снят с поста, обвинен в антипартийном поведении, исключен из партии и взят под стражу. Позднее ему инкриминировали участие в антисоветском заговоре, что он, в принципе, не отрицал. Вас же подобное увольствие миновало, вы не только сохранили работу и жизнь, но и поднялись по карьерной лестнице. Мещерский вспыхнул. Я всегда придерживался линии партии, Не участвовал ни в каких заговорах, и даже мысль, что могу так поступить, выглядит нелепой и чудовищной. Та, да, разумеется, речь не об этом. В годы оккупации я возглавлял Приморский райком и продолжаю это делать, решился перебить Мещерский. Засиделись вы на посту, Павел Фёдорович, Четыре года, да по меркам нашего времени это целая вечность, подумал Лавров и протолкнул Мы проводим беседы с участниками партизанского движения в городе Одессе, выявляем лиц, избежавших ответственности за сотрудничество с гитлеровским режимом. Просьба не принимать на свой счет, вы и тут ни при чем. Ваши заслуги всем известны и пересмотра не требуют. А наша организация не из тех, для кого важнее закрыть дело, обвинив первых попавшихся. Алексей старательно записывал сказанное Мещерским – Горила настольная лампа озаряя неярким светом аскетичную обстановку кабинета. Карту Приморского района на стене, портрет основоположников марксизма-ленинизма. В октябре 1941 райком эвакуировали, как и райсовет товарища Грабца, о котором, кстати, Павел Филимонович высказался вполне уважительно. Оставлять в области товарища Мещерского областное руководство посчитало нецелесообразным, слишком многие его тут знали. Вернитесь, но позднее, решило начальство. Так и произошло. Район эвакуировали в Крым, но решение оказалось не самым лучшим. Полуостров тоже пал. Партийные вожаки ушли в подполье и полтора года противодействовали оккупантам, устраивали диверсии, отбивали военнопленных, поддерживали продуктами семьи павших товарищей. Объединённое командование партизанских отрядов решило вывести Мещерского из Крыма и вернуть в Одессу. Он прибыл на судне под видом рыбака, под новый 1944 год, сколотил партизанский отряд и действовал в катакомбах, постоянно поддерживая связь с товарищами за линией фронта. С командованием отрядов действующих в Одессе, Одессевы также поддерживали связь. Разумеется, мы же не в вакууме воевали. Работали с ребятами товарища Карпенко, товарища Бурова, Горпинского, его праху. Первый секретарь смущенно кашлянул. А в чем дело, товарищ майор? Мои люди сражались храбрость на Силитяготе. Вы представляете, что такое жить в катакомбах? Я в курсе. Сырость, книль, духота, клаустрофобия. Что вы скажете об этих товарищах? Он перечислил фамилии. Товарищ Коробейник Сидор Фомич, фигура небезызвестная», — решительно кивнул собеседник. Не скажу, что он, а, рупор зовущий массы на свершение, крупных постов не занимал, следил за порядком и сохранностью грузов в Одесском порту. Но вы представьте себе, что это за порт и какое он имеет значение для нашей страны. Сейдор Фомич воевал в гражданскую, совсем еще молодым, возглавлял портовую ячейку партии и действовал достаточно круто. Пару раз мы пересекались в подземелье с его ребятами. Помню, они возвращались с операции измотанные голодные. Мы поделились с ними продуктами лекарствами. Потом у них крупная неприятность была. Румыны их накрыли. Базу окружило специальное подразделение, так люди Коробейника с боем прорвались, понесли потери. С горопцом Валентином Андреевичем у нас тоже добрые отношения. Помню, поддержали их дружеским огнем, когда они увели из обоза офицера румынской армии. И тащили его в катакомбы. Подпольный обком дал такое задание, и если бы не наши пулеметчики, то вряд ли они отбились бы. Горобец потом благодарил, когда мы в катакомбах встретились. Создавалось впечатление, что по подземным лабиринтам шарахались все коммунилей. Что можете сказать про Булавина Виктора Афанасьевича? Мещерский не стал плеваться, хотя неудовольствие проявил. Антипатия, судя по всему, была обоюдной. Не хочу наговаривать на человека, товарищ майор, но как-то не сработались мы с Виктором Афанасьевичем. Еще до войны не сработались. Нет, его заслуги неоспоримы. Товарищ Булавин неплохо боролся с преступностью, утверждал, так сказать, социалистическую законность, потом самоотверженно дрался с оккупантами, внес свою лепту в нашу победу, но не складывается у нас совместная деятельность. Не можем притереться друг к другу. Не хотелось бы наговаривать или возводить напраслину, одними наговорами в этой стране дела не раскрывались, если требовалось их реальное раскрытие, но пришлось настаивать и выслушивать. Виктор Афанасьевич временами проявлял необоснованную жестокость к задержанным уголовникам. Наказывать, конечно, надо, но зачем пытать и бить? Это же не какие-нибудь политические с 58 статьей, а социально близкий класс, пусть и оступившийся. А ещё он был слаб на слабый пол, если позволителен такой каламбур. Не пропускал ни одной юбки, заводил шашни с задержанными гражданками, и не для пользы дела, а просто так. Жена об этом знала, но терпела, не хотела разводиться, ведь за таким мужем, как за каменной стеной. Сколько Павел Филимонович не ставил булавину на вид, тот только посмеивался и продолжал свое. Были и проработки по партийной линии, но, к сожалению, формальные. Кого это по крупному счету интересует. В конце 30-х, начале 40-х должностных лиц заботили другие вопросы. Данная сторона биографии Булавина, майора, мало интересовала. Видимо, не только поэтому Мещерский недолюбливал коллегу по району. Имелись и другие причины. Булавин мог что-то держать на Мещерского. Было неясное чувство, что Павел Фёмыныч тоже не ангел. Могли не поделить одну женщину тоже вариант. У вас семья есть, Павел Фёмыныч? А причём тут моя семья? смутился Мещерский. Жизнь сложилась так, что мне пришлось расстаться с супругой еще до войны. Она была инструктором в этом же райкоме, а я занимал должность второго секретаря. Мы расстались, но продолжаем испытывать друг к другу чувство глубокого уважения. Наталья Сергеевна увезла с собой нашего ребенка. сейчас Алёне восемь лет. Они живут в Барнауле. Там, слава богу, нет войны. Наталья Сергеевна работает в горы горисполкоме, имеет дополнительный паёк. Я тоже, как могу, поддерживаю свою дочь. Окончательно залиться краской не позволил телефон в приёмной. В здании стояла тишина, и аппарат взорвался за закрытой дверью словно граната. Вздрогнули все присутствующие. Секретарша схватила трубку, а через полминуты постучала в кабинет. "Кого там ещё?" заворчал Мещерский. "Это не вас, Павел Фёмонович, а товарищ майора». Секретарша устремила на посетителя вопросительный взгляд. Алексей пожал плечами и вышел в приемную. Он никого не отпускал из отдела, подчиненные знали, где находится командир. "Отвлекают, товарищ майор?" деловито осведомился Казанцев. "Что надо? Вы уже закончили беседу с первым секретарем?» "Заканчиваем. Тогда возвращайтесь в отдел. Мы же работаем круглосуточно. Прибыл товарищ по фамилии Карабиник. Вы и назначили с ним встречу." Всячески извиняется, что не мог раньше, задержали дела, а в последующие дни он не сможет вырваться, потому что в порту будет работать ответственная комиссия. Очень расстроился, что не застал вас на месте. Хорошо, буду через двадцать минут. Алексей положил трубку и из-под лобья уставился на щёплую, но миловидную секретаршу, которая украдкой поедала его глазами. Что? Марышня кокетливо потупилась. Ничего, товарищ Борьбу с пьянством среди ответственных товарищей очевидно стоило поднять на новый уровень. По отделу устроился явственный запашок, но подчиненные вряд ли могли так пасть в его отсутствие. Навстречу майору поднялся невысокий, широколицый мужчина с густыми усами и гладко выбритым подбородком. На вид он казался добродушным, но внешность была обманчивой. Мужчина носил полувоенный френч, яловые сапоги, роскошные галифе свисали ниже колен. Ещё раз прошу простить, товарищ. У него был ломкий запоминающийся голос. Перед вашими сотрудниками я уже извинился, а теперь перед вами выпелкаюсь, но немного было важное мероприятие, на которое я заскочил уже перед закрытием. Артемида? догадался Алексей. Ох уж эти санатории. Да, а как вы, хотя неважно, об этом весь город знает. Событие, без преувеличения, важное. Первый открывшийся санаторий такого класса в освобожденной Одессе, да еще перед началом сезона. Товарища Мещерского не застали. «Увы», — развел руками корабеник, Павел Фёминович был, но уже уехал. Жаль, хотелось бы перекинуться с ним парой слов. Ладно, все в порядке. Пришли так пришли. Мы хотели с вами побеседовать. Это ваша машина стоит в переулке. Да, моя, Шофер дожидается. К Самому зданию нас, к сожалению, не пустил часовой. Присаживайтесь, Сидорфомич. Если хотите, закуривайте, пепельница перед вами. Обещаем, и вас не задержим. Внешний фигурант был трезв. Он не казался напряженным, только иногда непроизвольно большим пальцем подчесывал среднюю фалангу указательного пальца. Седаватые усы явная визитная карточка плавно приподнимались и опускались в такт дыханию. Офицеры рассредоточились по периметру кабинета. бабич курил у открытой форточки, а Сачи и Казанцев делали вид, что ковыряется в бумагах. Паша Чумаков конструировал самолётики из древней закладной записки. Крабинник пристроился на стуле таким образом, что мог видеть всех присутствующих. Волновался Сидорфомич, и ещё как волновался. Вы работаете колдовщиком в порту? оторвался от бумажки Казанцев. Алексей глянул на него с укором. Тот пожал плечами: "А что такого? Кто первый спросил, тот и следователь". "Фактически да", согласился корабеник. "Формально я заместитель начальника порта товарища Матвеева по обеспечению сохранности поступающих в порт и вывозимых из порта материальных ценностей. Вы могли бы сразу объяснить, товарищи офицеры, что хотите услышать, и я подробно отвечу на вопросы". Офицеры тактично прятали улыбки, как бы все было так просто. Только список вопросов занимал четыре листа. Я кратко переговорил с горопцом, добавил карабинек. Его вы тоже вызывали, задавали вопросы. Валентин Андреевич был немного в недоумении. У вас хорошие отношения с горопцом? Вполне, карабинек пожал плечами. Какие еще могут быть отношения с человеком, с которым вместе боролись с оккупантами? И с мещерским поддерживать отношения? Шапочные, мы достаточно редко пересекаемся. Павел Филимонович открывает предприятия, строит дороги, восстанавливает разрушенные дома. Мне же приходится одевать и ночевать в порту. Пока воевали, встречались чаще. Крабиник криво усмехнулся. У каждой группы были свои маршруты, но все же дорожки частенько пересекались. Что можете сказать про Булавина? Про Виктора Афанасевича? Фигурант не поменялся в лице. Ничего плохого точно не скажу. И решил свести дело к шутке. Иначе мозги вышибет. Улыбка осветила вырубленное из шершавого камня лицо. Товарищ Булавин временами бывал, да и бывает, весьма крут. А вы не бываете? И я бываю, пока ничто не указывало на темную сторону личности собеседника. Попробуйте пройти по нашим докам, заглянуть на склады, пообщаться с грузчиками, которые хуже сонных мух, и при этом не взорваться. Почему вы спрашиваете про этих товарищей? Мы спрашиваем не только про них. Нас интересует все, связанное с сопротивлением в Одессе. Из этих рассказов выстраивается общая картина. Мы вас внимательно слушаем, расскажите нам что-нибудь интересное. Алексея не покидало ощущение, что он выслушивает одну и ту же историю, каждый раз слегка перелицованную, дополненную или наоборот урезанную. Сидор Фомич после завершения обороны Одессу не покинул. Он лично провожал последний пароход, отходящий в Крым, махал ему кепкой. Видел, как корабли Черноморского флота отгоняют огнем своих батарей стаю гитлеровских штурмовиков, пытающихся потопить транспорт. Отом с канистрами бензина бегал по складам, в сопровождении своих людей, поджигал все, что не смогли вывести: продукты питания, строительные материалы, узлы и агрегаты, необходимые для ремонта плавсредств. Румыны в тот день появились только к вечеру, крадучись входили в город, боялись засад, растекались по улицам как крысы. Когда рванул небезызвестный дом офицеров, начались повальные обвалы и расстрелы. Откуда-то взялись предатели и стукачи, выдавали фашистам потайные места, где подпольщики прятали оружие для будущих боев. Такие схроны ликвидировались десятками. Каратели хватали людей, даже не успевших взять в руки оружие. Карабинник вспоминал годы, проведенные в подполье, как спасали евреев, советских военнопленных. Поддельные документы, обувная лавка на северной окраине Одессы. Пришлось вспомнить старое ремесло, которому в смутные годы царизма обучал его отец. Сидор Фомич сбрил усы, чем кардинально поменял свой облик, но все равно проявлял осторожность. Лавка располагалась в удобном месте, и он всегда видел, кто стучится в дверь. Если посетитель вызывал сомнения, крайбейник уходил через заднюю дверь, а заказ принимал подмастерья. смышлённый парень. В декабре 1943 года, когда румыны разгромили подпольную ячейку и выжили немногие, Сидерфомич сформировал боевую группу из верных людей и спустился в катакомбы. За четыре месяца навоевался в волю, были предательства, гибель товарищей, победы и неудачи. Взаимодействовал со многими товарищами, сейчас и не упомнишь, но если надо, он вспомнит. Да, случился неприятный момент, когда каратели накрыли его базу, стало бы совсем худо, если бы люди товарища Мещерского не пришли на помощь. Когда речь зашла о личной жизни, корабеник как-то смутился, немного занервничал. Да, имеется супруга, бывшая подпольщица, Семчук Валентина Тимофеевна. Сошлись, пребывая в подземелье, прикипели друг к другу, жили вместе, не сочтите за распутство. Официальный брак, кстати, зарегистрировали неделю назад, без торжеств, в узком кругу боевых товарищей. Валентина Тимофеевна, бездетная, но член коммунистической партии. Я и сам бездетный, в браке ранее не состоял, все как-то не до этого было, хотя отношения подчас и случались. Ну и как вам эти товарищи? спросил Алексей, когда за карабинеком закрылась дверь. Офицеры озадаченно безмолвствовали. подрагивал неяркий электрический свет. За окном давно стемнело, в гости просилась ночь. Не сложилось мнение, товарищ майор, откровенно признался Казанцев. Мещерского мы не видели, а что касается этих троих, не знаю. Булавин мутная личность. Последний мне тоже не понравился, когда усыта успел отпустить. Как из подполья в катакомбы переселился. Тогда уже можно было Бабич мысленно подсчитал. «Пять месяцев прошло. Да ладно, Ватька, все сходится, еще и не такие отрастут. Мужик как мужик, лично я в нем ничего не увидел. А вот горобец мне не понравился. Скользкий какой-то, гладкий. Из вас получится прирожденные сыщики, похвалил Алексей. Ладно, это наша работа выискивать в людях грехи и пороки. Какими бы достойными они ни казались, а достоинство пусть выискивают другие. С пропагандой у нас все успешно. Расходимся, товарищи. Он, спохватившись, глянул на часы. И чтобы в 8:00 утра я никого не искал.